ЧЕТВЕРГ ГЛАВА ВТОРАЯ У Элизабет возникает предчувствие. Она не может понять, в чем дело. Но что-то явно не так, и проблема не в бренде. Ее что-то настораживает, но что именно, она пока не знает. Рон, сидящий слева, поднимает кружку пенного за сасекский закат. Я побывал на многих свадьбах, Главным образом на собственных, но лучше этой не припомню. За Джоанну. За Джоанну, вторит Брагим и поднимает бокал с виски. На церемонии он плакал больше Джойс. «И за Пола», — произносит Джойс. «Про Пола не забываем». «Шафер отличился», — замечает Рон. «Шафер, точно. Вот кто насторожил Элизабет». «Он нервничал», — говорит Джойс. «Нервы нервами? обливать то зачем? Не он же женится», — замечает Рон. «Он перетянул на себя внимание», — соглашается Ибрагим. На самом деле Шафер показался Элизабет подозрительным еще до того, как его стошнило. Не этим ли объясняется ее предчувствие? Она готова была поклясться, что он на нее таращился». Не мельком глянул, а именно, что таращился в упор. «А что ты обо всем этом думаешь, Элизабет?» — спрашивает Ибрагим. Поразмыслив, Элизабет робко улыбается. Она улыбается искренне и знает, что со дня на день ее улыбка станет смелее. «Замечательная церемония! Жених и невеста кажутся очень счастливы», И Джойс выглядит счастливой. «Еще бы! Она уговорила полбутылки шампанского», — замечает Рон. Джойс тихонько икает. Четверо друзей молча любуются закатом. На каменной террасе величавого особняка больше никого нет. Изнутри доносятся музыка и смех. Элизабет смотрит на друзей и думает о Стивене. Джойс это замечает, она все замечает и касается руки Элизабет. «Спасибо, что приехала, Элизабет», — говорит она, — «я знаю, тебе еще тяжело». «Ерунда», — отвечает Элизабет и готовится прочесть лекцию о том, что нужно полагаться только на себя. Однако Джойс права, ей все еще тяжело, почти невыносимо. Она делает глоточек бренди и опускает взгляд. «Ерунда!» джон распахивает двери и выходит на террасу. Элизабет оборачивается. «А я-то думала, куда вы делись? Чем заняты? Догоняетесь?» Рон встает и обнимает ее. «Пытаемся урвать пять минут в тишине. Как шафер?» «Ник пошел попить водички». «Точно, Ник. Вот как его зовут. Ник Сильвер». «А скатерть?» — спрашивает Ибрагим. «Испорчено», — отвечает Джоанна. «Вычтут из депозита». «Кто хочет потанцевать?» «Мам, все хотят потанцевать с тобой. Ты их очаровала». «Потому что я очаровательна», — Джойс и икает. «Думаешь, в кого ты такая?» Рон помогает Джойс встать. «Отец Пола не хочет потанцевать, Джойс?» «Мне это не интересно отвечает Джойс. «А мне показалось, что твоя рука весь ужин пролежала на его колене», — замечает Ибрагим. «Я приветствовала его в семье», — говорит Джойс. «Теперь это так называется», — Рон допивает пиво. «Ибрагим, вы не хотите со мной потанцевать?» — спрашивает Джоанна. С большим удовольствием, соглашается Ибрагим и встаёт. Что за танец? Факстрот? Квикстеп? Что угодно под Мадонну, отвечает Джоанна. Ибрагим кивает. Будем импровизировать. Все встают и направляются к дверям, кроме Элизабет. Джойс кладёт руку на плечо подруги. Идёшь? Дай мне 10 минут, отвечает Элизабет. «Идите, развлекайтесь!» Джойс сжимает ее плечо. Как ласково с ней Джойс с тех пор, как умер Стивен. Ни лекций, ни проповедей, ни бессмысленных фраз. Она просто рядом, когда чувствует, что нужна, и не мешает, когда чувствует, что Элизабет стоит побыть в одиночестве. Рон всегда готов обнять. Великий психиатр Ибрагим — пытается намеками подтолкнуть ее в нужном направлении, думая, что она не замечает. Но Джойс... Элизабет всегда знала, что Джойс обладает эмоциональным интеллектом, которого ей самой не хватает, но лишь в последний год смогла в полной мере оценить доброту и деликатность подруги. Компания друзей уходит, и Элизабет снова остается одна. Снова. Теперь Элизабет всегда одна. Всегда и никогда. Скорбь она такая. Солнце скрывается за возвышенностью Саут-Даунс. Всегда одна и никогда. У Элизабет снова возникает предчувствие. Но что оно значит? Слева от террасы, в аллее среди деревьев, слышится шум. Из-за высокого дуба выходит человек и идет ей навстречу. Так вот в чем дело. Кто-то стоял там в полумраке. Вот причина ее настороженности. Человек поднимается по каменным ступеням террасы, и Элизабет узнает в нем шафера, Ника Сильвера. Ник кивает на свободный стул возле неё «Разрешите?» «Конечно», — отвечает Элизабет. Из дома доносятся торжествующие крики. Должно быть, Ибрагим пустился в пляс. Ник присаживается на стул. Вы Элизабет, произносит Ник. Впрочем, зачем я это говорю, вы и так знаете. Действительно, отвечает Элизабет и с облегчением замечает, что Ник переоделся в чистую рубашку. Вы что-то хотели сказать, мистер Сильвер? Ник кивает смотрит на небо и поворачивается к Элизабет. «Понимаете, в чем дело? Сегодня утром меня пытались убить». «Так, так», — отвечает Элизабет, и ее сердце вздрагивает и ускоряется. Весь последний год оно билось как автомат, механический насос, поддерживающий в ней жизнь вопреки ее желанию. Но сейчас будто снова стало человеческим сердцем, Из плоти и крови. «Вы уверены?» «Абсолютно», — отвечает Ник. «С этим сложно ошибиться». «И у вас есть доказательства?» — спрашивает Элизабет. «А то ваше поколение, знаете ли, склонно драматизировать». Ник показывает ей телефон. «Вот доказательство В груди Элизабет вспыхивает знакомый огонек. «Может, повернуть назад, пока не поздно?» «А у кого-то есть причина вас убивать?» — интересуется она. «Естественно, она не станет поворачивать назад. Нет никакого назад. Позади одни руины». Ник кивает. «Да, причина есть и очень веская. Буду с вами честен». Элизабет видит перед собой тропинку — Старую тропинку, поросшую сорняками. Но путь определенно вырисовывается. «И вы знаете, кто это может быть?» «Это же останется между нами», — уточняет Ник. «Вам можно доверять?» «Это вы сами должны решить, мистер Сильвер», — отвечает Элизабет. «Вопрос к вам, не ко мне». Она замечает, что Ник дрожит, хотя вечер теплый. «Я могу назвать пару имен». «Хотите сказать, что вас хотят убить несколько человек?» Элизабет вскидывает брови. «Но вы кажетесь таким безобидным». «Спасибо», — отвечает Ник. «Но почему вы обратились ко мне?» — спрашивает Элизабет. «А не к нашим друзьям из полицейского управления?» «Дело в том, что я...» Ник запинается. Есть причины, почему я не хочу обращаться в полицию. А про вас мне Пол рассказал. О вашей репутации ходят слухи. «Уверена, они преувеличены», — отвечает Элизабет. Она и забыла, что у нее есть репутация. «В общем, я подумал...» Ник смотрит на нее с испугом. За годы она не раз видела этот взгляд. Взгляд человека... «одной ногой, зависшего над пропастью». «Если я все вам расскажу, вы знаете кого-нибудь, кто сможет мне помочь?» У Элизабет не было желания идти на свадьбу. Она хотела остаться дома и почитать, смотреть на пустое кресло Стивена, наказывать себя. Однако потом все же решила согласиться. Что-то подсказывало, что пора начинать снова жить». Она надеялась, что ее вдохновит любовь новобрачных, а вышла намного лучше. Что может быть интереснее шафера, которого хотят убить? Неприятности чем-то похожи на любовь. В нужный момент они сами тебя находят. Таким моментом оказалась свадьба Джуанны. Знает ли она кого-нибудь, кто может помочь Нику? Элизабет смотрит на него кивает и берет его за руку. «Да, мистер Сильвер, знаю».